Демосфен против Македонии Вождем всех врагов Филиппа Македонского в Афинах был оратор Демосфен. Он понимал, что македонская власть над Грецией будет началом мирной и спокойной жизни, но зато концом свободы и независимости. И он звал Афинин броситься в последнюю борьбу. Лучше погибнуть, но с честью. С молоду Демосфен был слаб голосом и косноязычен человеческими усилиями он заставил себя говорить громко и внятно. Он набивал рот камешками и так учился шевелить языком сильно и точно. Чтобы не пасть духом в своей решимости, он выбрал себе полголовы и спрятался жить в пещеру на берегу моря, пока у него вновь не отрастут волосы. Здесь, на берегу моря, он упражнялся в речах, стараясь пересилить голосом шум морского прибоя. Речи его были суровы. Народ в собрании привык, что ораторы говорят с ним льстиво и раптал. Демосфен сказал: "Офинене, вы будете иметь во мне советника, даже если не захотите, но не будете иметь льстеца, даже если захотите". Филипп Македонский, сравнивая его с его учителем Сократом, говорил: "Речи и Сократа атлеты, речи Демосфена бойцы". Подкупить Демосфена, чтобы он выступал за неправое дело, было невозможно. Ему платили только за то, чтобы он молчал. Один актер похвастался. «За один день выступления мне заплатили талант серебра». Демосфен сказал ему, «А мне за один час молчания заплатили 5 талантов серебра». Чтобы уклониться от речи, он говорил, что у него лихорадка. Афини не смеялись. «Серебряная лихорадка». Главной схваткой Демосфена перед народом было состязание в речах с Эсхином. Эсхин говорил за «Македонин», Демосфен – против. Эсхин был прекрасный оратор, но Демосфен его одолел. Эсхину пришлось уехать в изгнание на остров Родос. Родосцы любили красноречие и попросили Эсхина повторить перед ними свою речь. Эсхин повторил. Изумленные родосцы спросили «Как же после такой великолепной речи ты оказался в изгнании?» Эсхин ответил, «Если бы вы слышали Демосфена, вы бы об этом не спрашивали». Демосфен сделал чудо, убедил афинский народ отдать государственную казну не на праздничные раздачи, а на военные расходы. Демосфен сделал второе чудо, объехал греческие города и собрал их в отчаянный союз против Филиппа Македонского. На этом чудеса кончились. Была война. Битва при Хиронее и жестокое поражение. Филипп хорошо помнил, кто был его главным врагом и над кем он одержал победу. В ночь после Хиронеи он не выдержал, напился пьян на победном перу и пустился в пляс между трупами в поле, приговаривая «Демосфен, сын Демосфена!» предложил Афининым. А утром, протрезвев, он содрогнулся при мысли, что есть человек, который одной речью может сделать то, что он, Филипп, может сделать лишь многими годами войн. Он кликнул раба, приказал каждое утро будить его словами «Ты только человек» и без этого не выходил к людям. Прошло два года. Филипп был убит. Демосфен вышел к народу в праздничном венке, хотя у него всего лишь семь дней, как умерла дочь. Но радость была недолгой. Прошел еще год, и над Грецией уже стоял сын Филиппа, Александр, и требовал от Афинин выдать ему десятерых врагов его отца с Демосфеном во главе. Народ колебался. Демосфен напомнил ему басню. «Волки сказали овцам, зачем нам враждовать? Это все собаки нас ссорят. Выдайте нам собак, и все будет хорошо». Оратор Демат, умевший ладить с македонинами, выговорил десятерым вождям прощения. Время было недоброе. Александр воевал в далекой Азии, но власть македонин над Грецией была по-прежнему крепка. Демосфену пришлось уйти из Афин в изгнание. За него никто не заступился. Выходя из городских ворот, он поднял голову к статуе Афины, видной с Акрополя, и воскликнул «Владычица Афина, почему ты так любишь?» трех самых злых на свете животных — сову, змею и народ. По дороге он увидел нескольких афинин из злейших своих врагов. Он решил, что его задумали убить и хотел скрыться. Его остановили. Демосфен был такой человек, что его уважали даже враги. Они дали ему денег на дорогу и посоветовали, куда направиться в изгнании. Демосфен сказал, «Каково мне покидать этот город, где враги таковы?» Каковы не всюду бывают и друзья. Наконец из Азии долетела вещь, что Александр умер. Афины закипели. Демат кричал «Не может быть!» Будь это так, весь мир почуял бы запах тления. Вновь затеялось восстание против Македонии. Вновь Демосфен поехал по греческим городам, склоняя их к союзу с Афинами. Ему говорили «Если в дом несут ослинное молоко, значит, там есть больной». «Если в город едет афинское посольство, значит, в городе не неладно!» Он отвечал, «Ослиное молоко приносит больным здоровье, так и прибытие афинин приносит городу надежду на спасение». Как первая борьба Афин с Филиппом кончилась Херонией, как вторая борьба Афин с Александром кончилась разорением Фиф, так и эта третья борьба Афин – с македонским наместником Александра кончилось разгромом и расправой. Ораторов, говоривших против Македонии, хватали и казнили. Гипериду перед казнью вырезали язык. Солдаты пришли к храму, в котором скрывался Демосфен. Демосфен попросил лишь дать ему написать завещание и обещал потом выйти. Ему позволили. Он взял пищи и дощечки и грифель. С задумчивым видом поднес грифель к губам, замер ненадолго, а потом его голова упала на грудь, и он свалился мертвым. Яд для самоубийства он носил в головке своего грифеля. Потом, когда афиняне поставили у себя на площади статуи Демосфена, то на подножже этой статуи они написали «Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум», Власть бы в Элладе не смог взять македонский арес.